Глава шестая. «Ну нет, трубку я брать не буду, звони хоть до второго пришествия!» Такой была моя первоначальная реакция на ранний телефонный звонок. Я готова была разбить аппарата стену в дребезге. Но сама мысль о подобном вандализме вывела меня из состояния сладкого утреннего сна. Возможно, у Олега что-то изменилось, и он хочет поставить меня в известность. Я села на постели, досчитала до трех и сняла трубку. «Да!» Надо полагать, в голосе моем не было особой приветливости. Это был не Олег. Звонила женщина. Извинившись, что меня несколько порадовала она назвала номер моего телефона. Голос у нее был довольно приятный. Потирая уголки глаз, я подтвердила, что попала она правильно. «Могу я поговорить с Татьяной Ивановой? Вы уже с ней говорите?» Наконец-то мне удалось продрать глаза. Оказалось, что утро было уже далеко не раннее. Бросив взгляд на часы, я подумала, что через час люди Олега будут ждать моего выхода. «Моя фамилия Трегубова. Зовут Галина Семеновна», – представилась женщина, еще раз извинившись за ранний звонок. Мгновенно перебрав в уме всех своих знакомых, я поняла, что среди них людей с такой фамилией нет. И все же где-то я ее слышала. «Чем могу служить?» Я уже вполне проснулась и могла соображать. «Я хочу вас нанять!» Сразу же расставила точки над «и» Трегубова. «Дело очень важное. Пропал мой муж, и я прошу вас его разыскать. Живого или мертвого?» После маленькой паузы добавила она. «Кто вам дал номер моего телефона?» «Горбунов Александр Александрович. Вы его знаете?» На том гонцетрубке повисло напряженное молчание. И еще бы я не знала Сан Саныча. Мой милый, мой толстенький, мой лысенький доктор. Любитель коньяка и хороших сигарет. С нежными коротенькими пальчиками, которые так часто заштопывали меня и обрабатывали разными медицинскими составами. Господи, ну конечно же я знаю Сан Саныча. Когда-то мне даже довелось расследовать убийство его племянника, с которым у меня был довольно бурный роман. Но это так, лирическое отступление. «Знаю», – выдохнула я. «Значит, я могу к вам приехать?» Трегубова оказалась настойчивой дамой. М -м, «Вот это вряд ли. Я помнила, что из дома я должна выйти около десяти. Если вас устроит, мы могли бы встретиться где-нибудь в городе. Тогда приезжайте ко мне, если вас не затруднит. Она продиктовала адрес. Номер квартиры является кодом домофона. «Окей». Я положила трубку и отправилась в ванную на водные процедуры. «Ваня!» – позвала я, выходя из квартиры. Кокорин быстро сбежал с площадки восьмого этажа. «Доброе утро, Татьяна Александровна», – улыбнулся он. «Зови меня просто Таней». Разрешила я. «Все спокойно?» «Пока, да», – пожал он плечами. «Мы уже давно здесь кукуем». «Нужно не куковать, а работать, Ваня!» С добродушной усмешкой пожурила я его и вызвала лифт. «Передай Стригунову, что вечером буду часиков в восемь. Если задержусь, я ему перезвоню». «Хорошо, Татьяна Александровна». В его голосе было столько обожания, видно, Олег расписал мои способности. «Внизу еще один наш». Я кивнула и вошла в лифт. Миновав еще одного охранника, молодого парня с развитой мускулатурой и твердым волевым подбородком, я села за руль своей девятки и двинулась по указанному адресу. Минут через десять я остановила машину в уютном дворике, образованном двумя четырехтажными сталинками. Госпожа Трегубова жила на втором этаже одной из них. Квартира оказалась пятикомнатной. «Спасибо, что приехали», – вместо приветствия сказала Галина Семеновна. Проходите вот сюда. Я переступила порог гостиной, оформленной в стиле ретро. Но поразила меня не мебель, не тяжелые, затканные золотом шторы, а граммофон с большой медной трубой. Книги тоже произвели на меня впечатление. Среди них было много дореволюционных с золотыми обрезами в софьяновых переплетах. Вообще я заметила, что квартира кишмя кишит антиквариатом. Самовар, китайская ваза, разные сувениры, подсвечники и прочее. «У вас очень мило». Я села на диван с изогнутыми ножками и округлой спинкой. «Это все слава». Суховатый голос Трегубовой заметно дрогнул. Я видела перед собой ее бледное матовое лицо с классическими чертами. Если бы не крупный орлиный нос, голову Трегубовой можно было бы смело выставлять в зале римской скульптуры. Хотя, по справедливости говоря, у римлян такие носы встречались часто. Черные глаза Галины Семеновны лихорадочно блестели. Контрастом к этому беспокойному блеску выступали ее царственная осанка и жесткая линия подбородка. Смелая и решительная определила я ее характер. Трегубова встретила меня в темно-синем костюме, великолепно облегающем ее стройную фигуру. Темно-каштановые волосы Галины Семеновны были собраны на затылке в аккуратный пучок. Ярко выраженные надбровные дуги усиливали впечатление чего-то строгого и принципиального, исходившего от ее лица и фигуры. Кофе приподняла она черную, точно нарисованную бровь. «Можно», – непринужденно улыбнулась я, хотя чувствовала в присутствии этой явно незаурядной женщины какое-то напряжение. В ней не было ничего подавляющего, Трегубова не сразило меня ни чрезмерной теплотой, ни надменностью. Но аура, обивавшая ее скорбный и благородный облик, ее манера скашивать глаза, растягивая рот в горькой усмешке, которая тут же сменялась какой-то виноватой улыбкой, настораживали меня, электризовали, заряжая воздух почти физически ощущаемым магнетизмом. Даже когда она ушла на кухню готовить кофе, в гостиной вполне явственно ощущалось ее присутствие. «Можете курить, если хотите». Она поставила на столик поднос с кофейными чашками, положила рядом пачку «Мальборолайт» и опустилась в кресло. «Не знаю, может, вы предпочитаете покрепче?» Она протянула руку и взяла с инкрустированной поверхности маленькой тумбочки пару галуаз без фильтра. «Спасибо», – поблагодарила я, доставая свой привычный камел. «Я давно курю верблюда. Вы сказали, что у вас пропал муж. Чтобы она слишком не растекалась в любезностях, я направила беседу в нужное русло». «Да», – кивнула она, закуривая, – «уже пятый день. Вы заявляли в милицию? На третьи сутки. Раньше они заявления не принимают. Может, ваш муж еще найдется?» – предположила я. я на это очень надеюсь вы даже не представляете как я на это надеюсь горячо произнесла трегубова именно поэтому я и обратилась к вам вы его очень любите я не представляю без него свою жизнь сильно сказано с сомнением заметила я а что если он погиб все равно твердо произнесла она я хочу знать что ж тогда начнем с самого начала я глотнула кофе Настоящий, надо сказать, нерастворимый. «Если меня вам порекомендовал сансаныч значит, вы знаете мои расценки?» «Мне это известно», – сухо кивнула она. «У вас есть какие-то версии исчезновения Вячеслава?» «Шатов, Вячеслав Николаевич Шатов», – торопливо подсказала Трегубова. «После женитьбы мы не стали менять своих фамилий. А насчет версий...» Слава работает старшим охотоведом в Тарасовском районе. Зимой прошлого года он с егерями во время рейда поймал на браконьерстве сады Хатагирова, младшего брата начальника Рубопа. «Бывшего начальника. Потому что сейчас Рубопом руководит полковник Самойлов», уточнила я. «Да, бывшего», кивнула Трегубова. «Вот откуда мне знакома фамилия вашего мужа. Я помню, в Тарасовских вестях была статья о нём. Кажется, он обвинялся в получении взятки. Да, нетерпеливо и даже как-то раздражённо перебила меня Трегубова. Но всё это было подстроено самым бессовестным образом. Вашего мужа оправдали, об этом я тоже читала. Я попробовала улыбнуться. Рубоповцы подбросили пакет с долларами ему в машину, после чего он и был обвинён в получении взятки. Но суд его оправдал. «И знаете почему?» – с вызовом воскликнула Трегубова, утратив свое слегка надменное очарование и превратившись в простую страдающую женщину. «Об этом в статье было как-то вскользь написано», – вздохнула я. «Да и статья была не самая большая». «Вот именно!» – торжествующе улыбнулась Трегубова. «Вы не представляете, что Слава пережил, что я пережила». Ее губы задрожали, лицо исказило гримаса боли, которая ценой неимоверных усилий все же была вскоре вытеснена выражением гордой непримиримости и сдержанного отчаяния. «Я понимаю», — неловко посочувствовала я. «Да что вы понимаете?» — горько усмехнулась Трегубова. «Простите», — спохватилась она. «Это очень болезненная тема. Славу пытали противогазом, не давали дышать, только бы он подтвердил свою вину». На его руках не было обнаружено следов химического вещества, которым были помечены купюры. Зато они в избытке имелись на пальцах задержавших его рубоповцев. Слава долгое время молчал, не хотел меня расстраивать, но я все-таки вытащила из него правду. Думала сначала, что он молчит, потому что сломлен, думала, что он замкнулся, потому что находится в страшной депрессии, но оказалось совсем не так. Она грустно улыбнулась. Просто он размышлял над тем, как накажет обидчиков. Перед ним стоял выбор, перейти на другую работу или остаться на своей и по-прежнему выполнять свой долг», – гордо произнесла она. «Он и остался». Трегубова сокрушенно покачала головой. «Вы полагаете, что его исчезновение связано с этим делом? Не знаю. Может и связано», – вздохнула Трегубова. Это не первое дело, когда ему приходилось рисковать жизнью и семьей. «Я вижу, вы его очень любите», – уважительно сказала я. «Ведь многие женщины не выдерживают подобных испытаний». «Да», – отрывисто произнесла Трегубова. «Люблю. И не только терплю его работу и неприятности, связанные с ней, но и стараюсь помочь, чем могу. Он честный, порядочный человек, не боящийся отстаивать свои убеждения». Я обвела оценивающим взглядом на шпигованную дорогой мебелью антиквариатом гостиную. Трегубова перехватила мой взгляд и саркастически усмехнулась. «Вы, наверное, задаетесь вопросом, откуда у нас все это?» Ее усмешка заступила место печальной улыбке. «Слава ценит антиквариат. Сам покупают Но на мои деньги. Вернее, на деньги, оставшиеся мне после моего отца». «Он был у меня первым секретарем горкома, помните?» Иронично взглянула она на меня. «Были такие заведения». «То-то, я смотрю, мне ваша фамилия знакома осенила меня. Отец у вас, значит, был большим человеком. Вот откуда это стать, эти манеры, это ее лоск и изящество!» Подумала я, детство, окруженное нежными заботами, нянек, вольготная, обеспеченная жизнь. где заграничные путешествия чередовались с поездками на наши южные курорты, любящие родители, кровно заинтересованные, чтобы дочь получила отличное образование, чтобы удачно вышла замуж и продолжила фамилию. Савдеповская аристократия, не новорусская, еще толком не успевшая освоить техническое и культурное наследие Запада, хотя уже обзаведшаяся всей этой дорогой мишурой. мобильными телефонами, виллами, компьютерами, аудио- и видеотехникой, телохранителями, яхтами, вертолетами, отелями и прочим. «За славу я вышла по любви», – спокойно продолжила Галина Семеновна. «Он никогда не разочаровывал меня. Меня сразу подкупила его честность, его принципиальность и искренность. У него были друзья, понимающие коллеги и так далее?» – спросила я. «Несомненно, но было и много врагов», – горько вздохнула Трегубова. «В этом я уверена», – кивнула я. «Вы не могли бы подробнее рассказать об аресте Садыха Тагирова? Ведь, насколько я поняла, ваш муж подготовил материалы дела и передал их прокуратуру». «Правильно», – Трегубова сделала глоток остывшего кофе. Он сотрудничал с областной прокуратурой и конкретно с Луниным Аркадием Александровичем. «Помощником главного прокурора». «Ага». Я достала блокнот и записала фамилию, имя и отчество помощника прокурора. «Аркадий Александрович не раз бывал у нас. Они со Славой дружили». Галина Семеновна поставила локоть на подлокотник и подперла рукой голову. Он тоже подвергался преследованиям. «А главный прокурор у нас сейчас Селиванов?» «Да, Илья Гаврилович». Я снова открыла блокнот и записала. Кажется, это тот самый друг Витькиного отца. А как Аркадий Александрович сейчас поживает, трудно ему приходится. Он уволился по собственному желанию. Многозначительно посмотрела на меня Трегубова. После этого случая с Тагировым, некоторое время спустя. А вы случайно не знаете, где нынче бывший начальник Рубопа? Не знаю точно, пожала плечами Трегубова. Но Слава говорил, что он переведен в район на такую же должность. После скандала с его братцем и задержанием вашего мужа, Галина Семеновна кивнула. «Кто-нибудь угрожал вашему мужу? Может быть, по телефону? Он вам ничего не говорил?» «Нет», – отрицательно покачала головой Трегубова. «Чем он занимался на работе в последнее время?» «Да как обычно, я толком не знаю». а что говорят в прокуратуре по поводу исчезновения вячеслава николаевича уверяют меня что сделают все возможное со своей стороны чтобы найти славу со мной разговаривал сам илья гаврилович да и у аркадия александровича это уже была советовалась с ним но мне показалось что он не хочет вникать в это дело она скептически пожала плечами вы им верите прямо спросила я это сложный вопрос Уклончиво ответила Галина Семеновна. «Хорошо, я сама с ними поговорю», – деловито сказала я пив кофе и снова закурив. «Галина Семеновна, вы не могли бы мне дать фотографию вашего мужа?» «Конечно», – улыбнулась Трегубова. Она встала и направилась в другую комнату. Вскоре она появилась с небольшим фотоальбомом в руках. «Вот, посмотрите, не знаю, какая вас больше устроит. Галина Семёновна протянула мне альбом и села рядом на диване. Я взяла альбом и принялась перелистывать страницы, внимательно вглядываясь в фотографии. Чёрт побери! Вот уж к чему я определённо не была готова, так это увидеть в этом альбоме знакомое лицо. В тот солнечный день пять суток назад я видела этого человека. Это его расстреляли там на поляне. А может он остался жив? «Нет, если я правильно поняла разговор на дачу у Павла Васильевича, то речь шла именно о трупе Шатрова». «Господи, надо же как-то сказать об этом его жене!» Я повернула голову и посмотрела на Галину Семеновну. Заметив, что я перестала смотреть фотографии, она сразу же что-то почувствовала и вся напряглась. «Вы что-нибудь знаете о Славе?» – резко спросила она. «Не хочу вас раньше времени расстраивать», – неуверенно произнесла я. «В жизни всякое бывает». «Говорите», – потребовала она, – «я ко всему готова». «Не пугайтесь, со мной не будет истерики, если вы скажете, что Слава мёртв». «Я не вполне уверена», – сказала я, хотя была уверена на все сто процентов. «Но я стала случайным свидетелем убийства». «Как это произошло?» – я ей рассказала всё, что видела в лесу. И все, что случилось потом, со мной и моими приятелями, чтобы ей стало понятно, что сначала я не успела вмешаться, а потом мы сами оказались в качестве преследуемых. Я не оправдывалась, потому что знала, что иначе поступить не могла, а просто говорила. Галина Семеновна очень внимательно меня слушала, дымя своими крепкими сигаретами. Если она в душе и переживала, то по ее лицу заметить этого было нельзя. Я просто поразилась ее выдержке. «Вы должны найти его тело», – с каменным величием сказала она, когда я закончила. «Я хочу его видеть». «Но...» Я собиралась ей возразить, но Трегубова не слушала меня. Она поднялась и вышла в другую комнату, оставив меня одну. Вскоре она вернулась и положила на столик рядом со мной тонкую стопку 100-долларовых банкнот. «Здесь тысяча». Трегубова опустилась в кресло и закинула ногу на ногу. На ее лице была написана такая решимость, что было понятно. Она что-то задумала. «Это аванс за пять дней», – продолжила она, глядя мимо меня. «Если найдете тело моего мужа раньше, оставшиеся деньги можете мне не возвращать. Это еще не все. Вы должны найти убийцу Слава, живого или мертвого. Когда предоставите мне доказательства, получите еще три тысячи. Это вас устраивает?» «Вы не предполагаете, что ваш муж может просто исчезнуть?» «Это называется конфирмацией. А когда нет тела, нет и преступления. Понимаете, о чем я?» «Понимаю». Трегубова достала из пачки сигарету и пригурила. В комнате воцарилась тишина, прерываемая только слабым шумом автомобилей, дотиканьем напольных часов, стоящих в углу гостиной. Галина Семеновна поднялась и снова ни слова не сказав, куда-то ушла. Вернулась она с новыми порциями кофе и принятым решением. «Тогда», – с суровым лицом сказала она, словно мы не прерывали нашего разговора, – «вы убьете его. Десяти тысяч будет достаточно?» «Наверное, Сан Саныч вас неправильно информировал», – покачала я головой. «Я не киллер, я частный детектив. Но ведь вы видели убийцу моего мужа, знаете его в лицо». Немного растерялась она. «Может быть, 15 тысяч, 20?» Я молчала. Предложение было заманчивым. Деньги, можно сказать, сами просились и мне в руки. В этот самый момент я вспомнила предсказание гадальных костей о выгодном торговом партнёре. Да, этот партнёр был действительно выгодным. Но убивать людей ради денег, даже ради очень больших денег, Я не сомневалась, что легко могла бы выполнить получение Трегубовой, только вот брать на себя роль карающей десницы было как-то не по мне. Я понимала, что может так случиться, что смерть Шатрова не будет доказана, что он просто исчезнет с лица земли, словно он вовсе и не жил. А довольный убийца будет гулять на свободе и, возможно, вскоре убьет еще кого-нибудь. И все-таки решится на преступление... А убийство это преступление, как ни крути, и какие не подводи под него обоснования, было выше моих сил. Наверное, целую минуту я боролась со своими чувствами. Вернее сказать, чувства боролись во мне. Не знаю, сколько бы это могло еще продолжаться, если бы Трегубова не пришла мне на помощь. Вот железная женщина, восхищалась я про себя ее мужеством. Давайте поступим вот как. Видимо, ей терзание снизошло Трегубова. «Сперва вы займетесь поисками моего мужа или его тела. Потом или параллельно, как вам будет угодно, сбором улик против его убийцы. А затем мы возобновим наш разговор. Вы согласны?» «Согласна». С облегчением кивнула я и поднялась с кресла.